853-я ночь. Когда же настала 853-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что муж Зейн-аль-Мавасиф сказал Масруру, «Дай мне отсрочку, я приведу сыновей моего брата, чтобы они присутствовали при договоре о братании между мной и тобой». И потом он пошел и подошел к той комнате сзади и остановился. А в том месте было окно, возвышавшееся над обоями влюбленными, и купец подошел к нему и стал на них смотреть, а они его не видели. И вдруг Зейн Аль-Мавасиф спросила свою невольницу сукуп «Куда ушел твой господин?» И когда девушка ответила, он вышел из дома, Зейн Аль-Мавасиф сказала ей, «Запри ворота и заложи их железом, не отпирай их, пока он не постучится, и сначала уведоми меня». И невольница ответила, «Так и будет». А муж Зейн Аль-Мавасиф при всем этом видел их обстоятельства. А потом Зейн Аль-Мавасиф взяла чашу и налила ее розовой водой, и положила туда тертого мускуса и подошла к Масруру. И тот поднялся и пошел ей навстречу и воскликнул, клянусь Аллахом, твоя слюна слаще этого напитка. И Зейн аль мавасив встала его поить, и он поил ее, а потом она обрызгала его розовой водой от темени до ступни, и благоухание распространилось по всей комнате. И при всем этом ее муж смотрел на них и дивился силе их любви, и его сердце наполнилось гневом из-за того, что он увидел, и его взяла ярость. И он взревновал великою ревностью. И он подошел к воротам и увидел, что они заперты, и постучал в них сильным стуком от великого гнева. И невольница сказала, — О, госпожа, мой господин пришел, а то при ему ворота, пусть бы и не воротил его Аллах благополучно, — молвила Зейн Аль-Мавасиф. И Сукуб подошла к воротам и отперла их. — Чего ты запираешь ворота? — спросил ее господин. И она сказала, — В твое отсутствие они так и были заперты, и не отпирались ни ночью, ни днем. — Ты хорошо сделала это, мне нравится, — молвил ее хозяин, и вошел к Масруру, смеясь, и скрыл свое дело и сказал, — О, Масрур, уволь нас от братания на сегодняшний день. Мы побратаемся в другой день, не сегодня. — Слушаю, повиную, сделай, что тебе вздумается, — ответил Масрур. И потом он ушел в свое жилище, а муж Зейналь-Мавасив стал раздумывать о своем деле, не зная, как ему поступить. и его ум был до крайности смутен. И он говорил про себя, «Даже Соловей тот меня не узнал, а невольницы заперли передо мной ворота и склонились к другому». И от великого огорчения он принялся повторять такие стихи. Срок долгий провел Масрур, живя в наслаждении, и сладость узнал он дней и жизни, что кончилось. Противится мне судьба и так кого я люблю, а сердце мое огнем горит и сильнее горит. Безоблачно была жизнь с прекрасной и кончилась, но все же по-прежнему ты в прелесть ее влюблен. Глаза мои видели всю прелесть красоты ее, и сердце мое теперь охвачено страстью к ней, и долго она меня поила с охотою из нежных прекрасных уст вином, когда жаждал я. Зачем же, о соловей, меня покидаешь ты, и ныне приветствуешь другого влюбленного? Увидел глазами я дела весьма дивные, проснулись мои глаза, а раньше смыкал их сон. Я видел, что милая сгубила мою любовь, И птица моя теперь летает не надо мной, Я богом миров клянусь. Захочет, когда свой суд над тварями он свершить, Немедля вершит его. Я сделаю то, чего достоин обидчик мой, По глупости он моей сближение достиг с женой. И когда Зейнальма Васев услышала эти стихи, У нее затряслись поджилки, И желтым стал цвет ее лица, И она спросила свою невольницу, «Слыхала ли ты это стихотворение?» «Я никогда в жизни не слыхала, чтобы он говорил такие стихи, но пусть себе говорит то, что говорит», — отвечала невольница. И когда муж Зейн Аль-Мавасиф убедился, что это дело истинное, он начал продавать все, чем владела его рука, и сказал в душе, «Если я не удалю их от родины, они никогда не отступятся от того, что делают». И он продал все свои владения и написал поддельное письмо А потом он прочитал его своей жене и сказал, что оно пришло от сыновей его дяди и содержит просьбу, чтобы они с женой их посетили. — А сколько времени мы у них пробудем? — спросила Зейн Васив, и ее муж сказал, — двенадцать дней. И она согласилась поехать и спросила, брать ли мне с собой кого-нибудь из невольниц. Возьми хубуб и сукуп, и оставь здесь хутуб, — ответил ее муж. А потом он приготовил для женщин красивые носилки и собрался уезжать. И Зейна послала сказать Масуруру, «Если пройдет срок, о которому мы условились, и мы не вернемся, знай, что муж сделал с нами хитрость и придумал для нас ловушку и отдалил нас друг от друга. Не забывай же уверений и клятв, которые между нами. Я боюсь его хитрости и коварства». И ее муж приготовился для путешествия, а Зейна стала плакать и рыдать, и не было ей покоя ни ночью, ни днем. И когда ее муж увидел это, он не стал ее порицать. И увидев, что ее муж обязательно поедет, Зейна аль собрала свои материи и вещи и сложила все это у своей сестры и рассказала ей обо всем, что случилось, а потом она попрощалась с нею и вышла от нее плача. И она вернулась к себе домой и увидела, что ее муж привел верблюдов и начал накладывать на них тюки, и он приготовил для Зейна аль самого лучшего верблюда. И когда Зейна аль увидела, что разлука с Масруром неизбежна,